Мазес Мбопа, бывший лидер группировки, независимые черные. Большую часть ночи мы шли. Потом я был вынужден разрешить привал. Конечно, парни могли бы идти и дальше, но насколько далеко? Ну, прошли бы они лишние три-четыре часа, а потом свалились бы к такой-то матери. Наркотиков у нас нет, жрать нечего. Пусть хотя бы поспят чуток. С наступлением сумерек стало холодно. По моему приказу, Ламброзони набрал какого-то сухого кустарника, расчистил площадку и запалил небольшой костерок. Было ясно, что никто по нам ракетами и другими штуками шмалять не собирается. Однако по какой-то странной и извращенной логике посылают за нами отборных охотников. Мы нужнее маршалу Ауи живыми. Мы? Нет, дорогой господин. Боевой генерал-мазес Мбопа. Не мы, а только ты. Остальных наверняка в расход пустят в момент. Но разве что журналисты пожалеют. Да и то вопрос спорный. За связь с таким опасным типом, как я, могут и под трибунал пустить. Я оглядел ребят с пищем в небольшом круге света. Таманский, свернувшись калачиком, лежит близко к костру. Ему холодно. Он как руки между коленей спрятал, как бы в пламени скатился. Марка лежит на животе, одна рука на автомате, другая под головой. И чего он так на журналистов зъелся? Паршиво это. Сделай Таманский хотя бы одно неосторожное движение, и крышка. Итальянец его пристрелит в миг. А не хотелось бы. я перевел взгляд дальше оба лежал на спине чуть запрокинув голову. видно как легкий ночной ветерок шевелит его волосы последнее время обоздал пока незаметным для окружающих но я-то вижу его обычная активность дается ему все с большим трудом. если мы не доберемся до наших, В течение нескольких дней будет плохо. Очень плохо. Наших? Я отмахнулся от мысли, как от надоедающей мухи. Бесплодно это все. Глупо. Вопросы бесполезны. Кто мне наши, кто чужие? И что я буду делать, когда доберусь до этих самых «наших»? Сдам Таманского контрасветки, Сам по трибунал пойду. Но почему бы и нет? Команду грохал почти всю, боевое задание не выполнил. Кому какое дело, что я попалил кучу всякой всячины по пути? Трибунал. По-хорошему, так я сам себе пулю должен пустить в лоб за такую операцию. Все себя винишь? Не надоело самобичеванием заниматься?» Спросили звезды. Костер вспыхнул ярче. хотя я туда ничего не подбрасывал. Он сидел напротив меня, нас разделяло только пламя. «Глупо это, мой мальчик. Очень глупо. Мыслить такими понятиями в твоей ситуации невозможно», сказала Олегба. «Не выполнил боевое задание. Нельзя выполнить то, что заведомо невыполнимо. Ты просто не хочешь задумываться над этим. Ты попал в грязь, кровь, смерть и думаешь, что можешь судить о чем-то. Нет. Отсюда тебе просто не видна перспектива. Я же знаю, какой образ в твоей голове вызывает эта война. Я молча смотрел на него. Ты видишь мясорубку, в которой перемалывается белое и черное мясо. В одном месиво. Грязное и кровавое. Бессмысленный бездушный аппарат. Но на самом деле это не так. Как ты можешь судить о том, кто крутит ручку, находясь внутри? «Тогда в чем смысл?» Спросил я. «Смысл? Смысл знают все». Никто не обратил внимания на слова сумасшедшего Анкеля, когда тот сказал, что война — это костер, который всегда можно разжечь заново, когда понадобится, когда возникнет необходимость. «Но зачем ему это нужно?» «Ему это вообще не нужно», — отрезал Легба. Ему лично на это наплевать. Он не более чем фишка на настолько огромной игре, что всех ее ходов разглядеть не в силах ни один человек на земле. Всё это, все, что ты видишь вокруг, вся эта дрянь и кровь – это только первое удобрение в благодатную почву. Это первая вскобка грядки в огромном огороде, не более. «Для чего?» «Для чего? Откуда мне знать? Я знаю языки всех богов и людей, но что до их мыслей...» «Постой, не о мыслях речь. Если маршалам на все плевать, то кому не плевать? Кто тогда причастен, кто заинтересован?» «Это неправильный вопрос», — усмехнулся Легба. «В этой глобальной бойне заинтересована масса людей, и не мне тебе это объяснять. Ваши корпорации, торгующие оружием и технологиями уничтожения, конторы по найму живого пушечного мяса, продажные правительства, мафии, наконец. Все они греют руки на этой войне. Вспомни себя несколько лет назад». «Неужели ты бы отказался получить свое в такой заварухе?» В ответ на мое молчание Легба только улыбнулся, а затем добавил. «Чтобы получить ответ, нужно задать правильный вопрос. Но чтобы задать правильный вопрос, нужно знать большую часть ответа. Глупо, правда?» «Это все метафизика». я не смог утаить в своем голосе презрение. «Точно», — согласился Легба. «Ты не представляешь, как много может дать тебе эта странная выдумка человечества под названием метафизика. Знаешь, в чем единобожие проигрывает религии с множеством богов?» «В чем?» «В том, что в монотеистических структурах всегда есть два полюса, полярных друг другу. Два врага. Два аспекта бытия, которые имеют невероятный уровень могущества. Не в состоянии справиться друг с другом. И мало того, они не в состоянии понять, хотя зачастую именуют себя всеведущими, что вражда между ними не имеет основания. Вражда между этими двумя полюсами глупа. потому что один без другого. Никто. Мертвое слово. Казалось бы, что такого? Пусть борется вечная борьба, что может быть более жизненным. Однако тут вступает в силу странный закон, единый для всех аспектов, обладающих могуществом и силой. Любая попытка уничтожения противника оборачивается с самоуничтожением, а значит, налицо конфликт. Нельзя уничтожить, но и пребывать совместно в одной сфере интересов невозможно. И вот тут приходит черед людей. Сотни лет научная философская мысль ломала голову над смыслом человеческого существования. Сотни лет лучшие умы. Глупо, правда? «Что ты хочешь сказать?» В горле у меня пересохло, голос звучал хрипло. Легко косо усмехнулся и вдруг, неожиданно, домашним движением передал мне флягу с водой. На мгновение наши руки встретились, и я вздрогнул от прикосновения его рук, едва не уронил флягу. Вода была холодная, долгий глоток... Холодной воды, подданной мне человеческими руками. Кто ты, Легба? Пока я пил, Легбо продолжил. Я хочу сказать, что люди бьются не за свои интересы, не за деньги, не за нефть и даже не за территорию. Люди как скаковые лошади, или если тебе больше нравится, как гладиаторы. Делают все, чтобы принести победу своим. Названия не играют роли. Главное, что ты понял, в шахматах фигуры не имеют свободы выбора. Белые обречены ненавидеть черных, а черные обречены отвечать им взаимностью. Но тогда все бессмысленно. Почему же? Совсем нет. Все гораздо сложнее. Бессмысленно было бы драться за нефть, а все равно кончится, а идеи, как и боги, вечны. Так было долго. Лег бы задумчиво поежился, словно ему вдруг стало холодно. Да и теперь все почти так же, почти, за исключением того, что люди всегда хотели вырваться на свободу, сойти с огромной доски в клеточку. Перемешать цвета, изменить сложившуюся реальность. И преуспели в этом. Да так успешно, что сами же попали в собственную ловушку. «Я не понимаю тебя». Мне было душно. Я почувствовал, что нахожусь на пороге чего-то важного, может быть, главного в моей жизни. Лекарство оказалось гораздо круче болезни. «Вы выпустили из своих рук то...» Легба на миг замолчал, а потом, сделав широкий жест рукой, продолжил. «То, что дало вам все это. Для начала». Рванув на шею застежку, я прохрипел, чувствуя, как взгляд черных глаз вдавливает меня в землю. «Я не понимаю тебя!» «Дурак!» — хлёстко сказал Легба. Вы создали новых богов. Вы создали два новых полюса одного и того же бытия. И вот теперь эти полюсы стремятся вырваться на свободу. За рамки ваших усколубых представлений. И этим толкают ваш мир к катастрофе. Ваш бог — это большая металлическая коробка, занимающая два этажа. Огромный ящик Пандоры, который вы по глупости вскрыли. Вы не могли иначе. Такими вы были задуманы. Кем? Когда? Зачем? Даже я не могу это вспомнить. Но руководствуясь неистребимым желанием делать больше, жить интенсивнее, постоянно открывать новые и новые тайны окружающей вас природы, вы насоздавали массу ненужных вещей. Страдая от комплекса неполноценности, вы создали новую расу людей. «Зачем?» «Впрочем, о чем я? Те, кто вас создал, сами не знают, зачем сделали это. Куда уж вам?» Темнота навалилась на меня тяжело и отовсюду. Смятой ее тяжестью, я едва слышал легбу. «Почему я? Зачем тебе нужен я?» Мои слова беспомощно тонули в мутном водовороте темноты. «Дело не только в тебе». «Дело в таких, как ты. Дело просто в людях. Настоящих людях. Затравленных цивилизацией. Задавленных недостижимостью социального равенства, устрашенных прогрессом. Мы откликнулись на ваш немой зов. Мы здесь. И ваши древние инстинкты, мощь которых вы так усердно усмиряли, доводя себе до иступления. С нами». Когда все погибнет, у нас найдутся силы, чтобы начать сначала. Мы ждём своего часа. В пустоте ваших умерших представлений об истинной природе мироздания. Я захрипел, давясь кашлем, разрывая пересохшую глотку, глотая безвкусный воздух. И когда я открыл глаза, первое, что я увидел... Был огонь. Внезапно я понял, что люблю его. Люблю этот огненный цветок. Как когда-то. В детстве.